Глава тридцать шестая Но там снаружи остался мой брат, Мой лучший в мире брат, мой олешка И сейчас над ним, вернее, над всеми нашими, Навис змей. Морда его была перекошена от злости, Раздвоенный язык часто-часто мелькал Из прорезерта, а в руке... В его тощей когтистой лапе сыто поблескивал пистолет. То ли свой откуда-то вытащил, то ли подобрал один из тех, что валялись возле его раненых соплеменников. И этот пистолет сейчас выбирал первую жертву, раскачиваясь над неподвижными телами. Не надо! сорванно закричала я в микрофон. Пожалуйста, не стреляйте! «Я выйду!» «Нет уж!» – мстительно прошипел змей. «Поздно! Да и зачем нам ты? Ты была лишь бонусом к главному призу, а теперь...» Дуло пистолета сделала наконец, свой выбор. Вместе с хозяином, вплотную приблизившимся к Дворкину. Я не знаю, понимал ли сейчас что-либо Александр. Лучше бы не понимал. Потому что осознавать собственную беспомощность, невозможность оказать хоть какое-то сопротивление гнусной твари, покорно ждать смерти, для нашего главного секьюрити было хуже самой смерти. Змей вытянул руку, целя в голову Александра, и злобно прошипел. «Ненавижу! Ненавижу таких вот упрямых обезьян! Именно вы, упертые и подлые, всегда и везде мешали нам! Я давил и буду давить вас! Для этого у меня достаточно возможностей! Сдохни, мартышка!» И он нажал на курок. Но, похоже, стрелок из рептилии был не какущий. Он целил в голову, а попал в плечо. И это, стреляя в упор... Правда, радоваться особого повода не было. Не попал сразу, попадет в следующий раз. Кто ж ему помешает? И змей действительно выстрелил снова. И еще раз, и еще но теперь вообще не попадал. Пули с визгом врезались в землю вокруг Александра, вздымая вверх небольшие фонтанчики травы и песка. Морда змея исказилась еще сильнее, сделав его еще уродливее. Хотя мне казалось, что и так гаже некуда. Он отшвырнул пистолет с расстрелянной обоймой и скомандовал своим. «Уходим, быстро! Подберите раненых!» Затем попытался пнуть ногой Александра, но едва не упал, ногу повело куда-то в сторону. Он прошипел что-то совершенно непонятное по смыслу, но вполне читаемое по эмоциям. А затем повернулся к камере видеонаблюдения. «Ничего еще не кончилось, обезьяны! Слышите?» Мы хотели все решить миром, но вы предпочли войну. Будет вам война!» Напугал ежа голой задницей. Гаркнули у меня над духом. «Вали отсюда, урод, пока на сумочку не пошел!» Я вздрогнула и оглянулась. Возле меня сейчас собрались все охранники, успевшие попасть внутрь. Только сейчас я поняла, что давления больше нет, совсем нет. Потому что, судя по торопливым движениям рептилий, им сейчас было не до нас. Они подобрали своих раненых соплеменников, собрали оружие и почти бегом направились совсем не к воротам. — А чего это они в гору поперлись? — озвучил общее недоумение один из секьюрити. «Наверное, наши уже там, на поляне», — радостно улыбнулся другой. «Видишь, как эти хвосты поджали? обломилась им! Думали, только они мысленно орудовать умеют. У нас не только Павлуха, у нас и человеческие эти, как их, экстрасенсы есть». «Что значит человеческие?» — возмутилась я. «А Павел тебе кто?» У него такая же кровь, как у нас. Что, не видел? А где он, кстати? И где Мартин? Павел в шахте. Его туда успел доктор закатить. А Пименов вон, на диване лежит. С ним все в порядке, просто без сознания. Виновато ответил тот, кто говорил про экстрасенсов. Вы не подумайте. Я не имел в виду, что Павлуха... «Хватит болтать!» – прикрикнул первый. «Пора проверить, как там наши снаружи. Там ведь раненые, в том числе и босс». «Да ничего, очухался уже наш Александр Лазаревич!» – кивнул на монитор второй. «Он крепкий мужик. Вон, видите, поднимается». И охранники толпой ринулись к выходу, мешая друг другу а я первым делом доползла до Мартина. Ноги снова мне подчинялись, пусть и без особой охоты, и склонилась над ним, слушая дыхание. Нормальное было дыхание, и внешне вроде тоже все в порядке, чуть бледноват, но в целом это был прежний Мартин. Хотя точно узнать, прежний он или нет, Я смогу только после того, как он придет в сознание. Я нежно провела рукой по волосам мужчины, убирая их со лба. Так давно хотелось сделать это, а еще поцеловать. Я украдкой оглянулась по сторонам, в холле было пусто, и потянулась к губам Мартина. Но в этот момент в холл с шумом ввалились охранники, со всех сторон окружившие и поддерживавшие Дворкина и двух других подстреленных Доктор! — в разнобой закричали секьюрити. — Ты где? Давай выходи, у нас тут раненые! — Погодите орать! — болезненно поморщился Александр. — Павлу сейчас больше нужна медицинская помощь. «Как он, кстати?» Вопрос был адресован мне, смущенно пылающий щеками мне, скромно замершей на краю дивана рядом с Мартином. «Кто, Павел?» — на всякий случай уточнила я. «Конечно! С господином Пименовым явно все в порядке, в него ведь не стреляли!» «А я не знаю!» — виновато пожала плечами я. Павла Виталий Сергеевич увез в шахту и пока не появлялся. Наверное, он даже не в курсе, что уже можно вернуться. Как бы он пациента с перепугу слишком далеко не утащил, нахмурился Дворкин и приказал столпившимся вокруг охранникам. Парни, сходите пару человек в шахту, помогите доктору привести сюда Павла. Остальные помогите оставшимся снаружи. Двое послушно метнулись к двери, ведущей в шахту, а вот помогать оставшимся снаружи не пришлось. Они сами пришли. Первым вошел Олег. Его пошатывало. Волосы братишки торчали во все стороны, под глазами залегли круги, но в целом это был прежний Олежка. О чем засвидетельствовал его возмущенный вопль? «Нет, ну ничего себе! Брат там приходит в себя, офигевает от неожиданности, только что летел в вертолете, и вдруг, валяюсь на земле, рядом обалдело трясет головой уважаемый банкир, ползают несколько человек, в которых с трудом, но можно опознать охранников». «Ничего мы не ползали!» – буркнул один из вернувшихся. Мы оружие собирали. Вот, и оружие раскидано, И какая-то голубоватая муть налита, И ничего не понятно, и башка гудит, И первая мысль, как там сестренка, что с ней? Бегу внутрь, ну, конечно. сестренка возле любимого, А на брата ей плевать. Сам ты любимый. еще больше полыхнула щеками я. Не говори ерунды, просто Мартина успели внести, а тебя нет. Куда внести? Зачем? Что вообще происходит? Как мы тут оказались? Ты что, действительно ничего не помнишь? Нет, я придуриваюсь. Конечно, ничего. Говорю же, последнее, что помню, мы летим в вертолете в Москву. Где Моника? О, господин Климко подтянулся, вид такой же очумелый, как и у Олега, но глаза переполнены тревогой и страхом. — Где моя дочь? Почему ее здесь нет? — Пап, я в порядке! Из тамбура вышла Моника, зевнула, потерла кулачками глаза и недоуменно оглянулась. — А что произошло? — И где Павел? «Еще одна!» – проворчал Дворкин. «Господа и дамы, давайте вопросы оставим на потом. Боюсь, что еще ничего не кончилось». «Кончилось, кончилось!» – негромко прозвучало от входа. Дворкин вздрогнул и облегченно улыбнулся. «Рад вас видеть, Венцислав Тадоушевич. Вы очень вовремя успели». «Ещё немного, и... Кого лично мне поблагодарить за второе рождение?» «Особо благодарить не за что!» – усмехнулся щуплый мужчина лет сорока, «невзрачный, на улице пройдешь и не заметишь, если не смотреть в его глаза. Напортачили мы немного, вас все же ранили. Мы начали работать, как только услышали происходящее». Смущенно улыбнулась пухленькая кудрявая девушка, тоже меньше всего соответствующая образу ведьмы. Ну, или экстрасенса, какими их показывают по телевизору. Было трудно. Я никогда еще не сталкивалась с подобным. Но первым мы услышали Павла, снова заговорил мужчина, издалека. «Вот он! Это что-то невозможное! Где он? Как он?» «Он резко исчез буквально перед самым нашим подключением!» «Действительно!» – нахмурился Кульчицкий. «Где мой сын?» «Мы его спрятали в шахте. Я уже послал за ним людей». «Успокаивающе!» – проговорил Дворкин. «Сейчас его привезут. О, везут, кажется!» Все повернулись в сторону открывающейся двери, но каталка с Павлом оттуда не появилась. А вот двое охранников появились, причем лица их были смертельно бледны. Настолько бледны и перекошены, что ощущение беды мгновенно заполнило холл. «Где Павел?» – хором прокричали Дворкин, Кульчицкий и Моника. «Его нет!» Еле слышно произнес один из парней. «Как это нет? Что за бред? А доктор? Остальные медики?» «Они там, метрах в пятидесяти от входа в шахте. Они без сознания. Там все, кроме той тощей дылды, Что увивалась вокруг Павла. Ее нет, и каталки нет. Мы сначала побежали внутрь шахты, Думали догнать, но там через сто метров ход разделяется на три. И следов никаких. Камень ведь везде. Тощая дылда, — медленно произнес Дворкин, буквально на глазах. Это была одна из них. Они все-таки получили Павла. Анна Ольховская Эти глаза напротив. Читала Оксана Тимошкова.